Дарвинс значительно увеличил список этих плотоядных растений и познакомил ботаников с любопытными подробностями их отправлений. Отлагая до одной из последующих бесед, описание механической стороны этих явлений, мы остановимся здесь на них как на примере, показывающем, что растения способны принимать в пищу нерастворимый белок. Всего лучше эти явления растительного пищеварения изучены Дарвином над Росянкой, довольно обыкновенным нашим болотным растением. Слизь, выделяемая волосками, которыми усеяны листья этого растения и которые улавливают насекомых, содержит вещество, по-видимому, сходное с пепсином. К этому веществу во время раздражения волосков присоединяется кислота, И тогда оно получает способность, подобно желудочному соку, растворять белок. Как насекомые, попадающие на эти листья при естественных условиях, так и куски яичного белка или мяса, доставляемые листьям при искусственных опытах, растворяются и поглощаются растением. Эти опыты, доказывающие возможность питания насчет нерастворимых белковых веществ, побудили ученых искать и в прорастающих семенах ферменты, подобные пепсину. Открытие их не замедлило. Ферменты эти были найдены сначала в бобовых растениях, а затем и в других, в конопле, в льне и, наконец, в ячменном солоде. В особенности любопытен фермент, найденный в млечном соке так называемого дынного дерева, карика-папайя, и действующий подобно желудочному соку. Следовательно, и питание зародыша насчет запасов белка становится понятным. Пепсинообразный фермент, развивающийся во время прорастания, действует на белок, то есть переводит его в растворимую подвижную форму. Часть белковых веществ во время прорастания сверх того претерпевает еще более глубокое изменение, превращаясь в тела, способные кристаллизоваться, кристаллоиды, подвижность которых еще более значительна. Таким образом, зародыш, например, злакового растения, питается не только тем же крахмалом, той же клейковиной, которую употребляем в пищу и мы, когда едим хлеб, но даже и переваривает их подобным же образом, обрабатывая их сходными ферментами и превращая в глюкозу и пептоны. Менее удовлетворительны наши сведения относительно питания насчет запасов маслянистых веществ. Но и в этом отношении имеются некоторые указания. Масла – как таковые вообще не способны проникать через смоченные водой стенки клеточек. Но масло представляет нам соединение так называемых жирных кислот с веществом, легко растворимым в воде, с глицерином. И существуют факты, позволяющие допустить предположение, что во время прорастания обнаруживается подобное распадение масла на составляющую его кислоту и глицерин также при содействии особого фермента. Сверх того известно, что присутствие свободной жирной кислоты много способствует раздроблению капелек масла в воде и образованию так называемых эмульсий, то есть тех белых, содержащих масло жидкостей, которые мы называем молоком, как, например, молоко коровье, миндальное, маковое и прочее. Это образование эмульсии играет важную роль в питании животного организма. Весьма возможно, что оно играет некоторую роль и в питании зародыша жирных маслянистых семян. Первая сторона явления питания молодого ростка нами выяснена. Неподвижный, запасный материал под влиянием воды и ферментов пускается в оборот, становится доступным для ростка и мы можем непосредственно доказать, что развитие зародыша идет на счет этих запасов. В семенах бобовых растений стоит отрезать семенодоли, чтобы прекратить дальнейшее развитие зародыша, хотя бы его корешок и стебелек уже были немного развиты. И не следует думать, что остановка в развитии зародыша вызвана его поранением, напротив, Опыт показал, что зародыш обладает значительной степенью живучести. Мы его можем резать на части, вдоль и поперек, и каждая часть, если только она находится в связи с семенодолью, заключающей запас пищи, будет развиваться. Даже если мы отрежем корешок, а оставим перышко в связи с семенодолями, то стебелек разовьется быстрее, чем у целого зародыша. И наоборот. Если мы отрежем стеблевую почку, а корешок оставим в связи с семенодолями, то он разовьется сильнее, чем у неповрежденного зародыша. Оно и понятно. В этом случае один из двух органов пользуется запасом пищи, заготовленным для обоих. В семенах белковых Зародыш не находится в органической связи с своим источником пищи, с белком. Он или плотно прикладывается к нему, или окружен им, но и в том и в другом случае может быть отделен от него, не претерпевая никакого повреждения. потому что белковые семена доставляют нам наиболее удобный предмет для изучения явлений питания зародыша. У злаков – Белок, первоначально сухой, мучнистый, во время прорастания разжижается, делается похожим на кашицу или молоко. Между тем, наружные клеточки, той части зародыша, которой он прислонен к белку и которую мы называем щитком, врастают в виде сосочков или ворсинок в размягчившийся белок и сосут его питательный раствор. Зародыш гречихи и многих других растений находится в еще более благоприятных условиях. Он весь купается в полужидкой массе белка и, следовательно, всею своей поверхностью сосет питательные вещества. Если в это время отделить зародыш от белка, то его развитие прекратится и наоборот. Его развитие можно поддерживать искусственно, если, отделив от белка, заключить его в комочек теста приготовленного из муки или крахмала. Не только успешное развитие зародыша покажет нам, что он питается этим тестом, но мы можем непосредственно убедиться, что соприкасающиеся с ним зерна крахмала обнаружат явные следы разрушения. Они будут изглоданы, высосаны им. Мы уже несколько раз употребляли выражение «зародыш», высасывает питательные вещества из семенодоли или белка. Но очевидно, это выражение только иносказательное. И перемещение питательных веществ в зародыш следует объяснить на основании общих явлений диффузии, с которыми мы познакомились в предшествовавшей лекции. В самом деле, мы видели, что все питательные вещества принимают во время прорастания растворимую форму. А эти растворы, согласно законам диффузии, должны равномерно распределиться во всех частях семени, в том числе и в зародыше. Но этим равномерным распределением, этим равновесием и ограничится роль диффузии. Что же вновь нарушит это равновесие, так сказать, переместит центр тяжести из белка в зародыш? Чем объясним мы это перемещение вещества из белка в зародыш? Да опять тем же, чем объяснили в прошлой беседе поступление железной соли из наружного сосуда в нашу искусственную клеточку, то есть обратным переходом в нерастворимое состояние.